Глава 115. Венера. Меня молча разглядывают члены жюри. Я в свою очередь разглядываю со сцены их. Сидящий в центре чемпион по боксу в тяжёлом весе пялится на мою грудь. Справа и слева от него сидят подзабытые киноактёры, телеведущие, режиссёр эротического кино, Несколько фотографов, специализирующихся на художественном ню, давно не забивавший голов футболист. И это мои судьи. Это они будут решать мою судьбу. Меня кложит сомнение. Но камеры тут как тут. Они транслируют зрелище на всю страну. На меня таращатся миллионы людей. Я шлю ему улыбку и, даже набравшись смелости, подмигиваю. Насколько мне известно, правилами это не запрещено. Мне страшно. Ух, как страшно. Счастье, что я наглоталась с транквилизаторов.